Епископ пригласил его к обеду и, желая подразнить своего старшего викария де Фрилера, старался заставить аббата блистать. Когда сидели за десертом, из Парижа пришло странное известие о назначении аббата Перара в великолепнейший приход Н в четырех лье от столицы. Добрый прилад от души поздравил его с этим. Во всем этом деле он увидел «тонкую игру». а это привело его в хорошее настроение и внушило ему самое высокое мнение о талантах Аббата. Он выдал ему великолепное латинское свидетельство и приказал замолчать Аббату де Фрилеру, позволившему себе какие-то замечания. Вечером монсеньор отправился поделиться своим восхищением с маркизой де Рюбампре. Это было крупной новостью для высшего безансонского общества. терялись в догадках относительно этой необычайной милости. Аббата Пирара уже видели епископом. Умы самые тонкие вообразили, что господин де Моль сделался министром, и осмелились подшучивать в этот день над высокомерным видом, с которым аббат де Фрилер появлялся в свете. На следующее утро за аббатом Пираром чуть ли не по улицам ходили. а торговцы выглядывали из своих лавок, когда он проходил, направляясь к судьям маркиза. Первый раз те приняли его вежливо. Суровый янсинист, возмущенный всем виденным, долго совещался с адвокатами, которых он выбрал для маркиза и уехал в Париж. Он имел слабость сказать двум-трем друзьям детства, провожавшим его до кареты, гербами которые они восхищались, что после пятнадцатилетнего управления семинарией он покидает Бизансон всего с пятьюстами двадцатью франками в кармане. Друзья обняли его со слезами на глазах и потом сказали друг другу, «Добрый аббат мог бы избавить себя от этой лжи, она уж слишком нелепа». Пошляки, ослепленные страстью к деньгам, не могли понять, что в своей искренности аббат Перар черпал силу, необходимую, чтобы в течение шести лет вести борьбу против Марии Аллакок, общества sacré и иезуитов и против своего епископа.